Я понимаю глубокий смысл смирения, которого требовали от личности. Смирение не принижало личность, оно возвышало ее, оно раскрывало личности ее роль посланца. Требуя от нее почитания Бога через ближнего, оно в то же время требовало, чтобы она почитала его в самой себе, сознавая себя вестником Бога, идущим по пути, начертанному Богом. Смирение предписывало ей, забывая о себе, тем самым возвышать себя, ибо если личность станет преувеличивать свое собственное значение, путь ее сразу же упрется в стену. Моя духовная культура, наследуя Богу, проповедовала также уважение к самому себе, то есть уважение к человеку через самого себя. «Я понимаю, наконец». почему любовь к Богу возложила на людей ответственность друг за друга и предписала им надежду как добродетель. Ведь каждого человека она превращала в посланца одного и того же Бога, в руки каждого отдавала спасение всех, и никто не имел права отчаиваться, потому что каждый был вестником кого-то более великого, чем он сам. Отчаяние было равносильно отрицанию Бога в самом себе. Долг надежды можно было бы выразить так — Значит, ты придаешь себе такое огромное значение? Сколько самодовольства в твоем отчаянии! Моя духовная культура, наследуя Богу, сделала каждого ответственным за всех людей, и всех людей ответственными за каждого. Личность должна жертвовать собой ради спасения коллектива, но дело тут не в элементарной арифметике. Все дело в уважении к человеку через личность. Да, величие моей цивилизации в том, что сто шахтеров будут рисковать жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища, ибо они спасают человека. В свете всего сказанного я понимаю, что значит свобода. Это свобода дерева расти в силовом поле своего зерна. Она — совокупность условий восхождения человека. Она подобна попутному ветру, только благодаря ветру свободен парусник в открытом море. Человек, воспитанный в этих правилах, обладал бы силой могучего дерева. Какое пространство мог бы он охватить своими корнями? Какие человеческие достоинства мог бы он в себя вобрать, чтобы они расцвели на солнце? но я все испортил, я расточил наследие, я позволил придать забвению понятие человека. Однако, чтобы спасти этот культ владыки, созерцаемого через отдельные личности, и благородство человеческих отношений, основанных на этом культе, моя духовная культура затратила немало сил и творческого вдохновения. Все усилия гуманизма были направлены к этой цели — Гуманизм избрал своей исключительной миссией объяснить и упрочить превосходство человека над личностью. Гуманизм проповедовал человека. Но когда речь заходит о человеке, наш язык становится недостаточным. Человек — это нечто иное, чем люди. О соборе нельзя сказать ничего существенного, если говорить только о камнях. О человеке нельзя сказать ничего существенного, если пытаться определить его только свойствами людей. Поэтому гуманизм заведомо шел по пути, который заводил его в тупик. Гуманизм пытался вывести понятие человека с помощью логических и моральных аргументов и таким образом перенести его в сознание людей. Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцание Единство сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имению у людей, духовной культуре которых такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. И Имение — это поля, пастбище и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе приносить богатство — Однако всякому имению присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов, ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это нечто как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами, и вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения». Так и человек становится человеком своей Родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты отделим от таких сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства Родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность — принадлежит не к области языка, а к области действий. Наш гуманизм пренебрегал действиями, его усилия не увенчались успехом. Самое важное действие получило название, и это название — жертва. Жертва не означает не безвозвратного отчуждения чего-то своего, не искупления. Прежде всего это действие, это отдача себя сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имение, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имению. Имение — это не сумма доходов, думать так было бы ошибкой, это сумма принесенных даров. Пока моя духовная культура опиралась на Бога, Она могла спасти это понятие жертвы, которое создавало Бога в сердце человека. Гуманизм пренебрег важнейшей ролью жертвы. Он вознамерился сберечь человека с помощью слов, а не действий. Чтобы спасти образ человека, видимый через людей, гуманизм располагал всего лишь тем же словом «человек», украшенным за главной буквой. Мы рисковали скатиться по опасному склону, и в один прекрасный день подменить человека некой средней личностью или совокупностью людей. Мы рисковали подменить наш собор суммой камней, и понемногу мы растеряли наше наследие. Вместо того, чтобы утверждать права человека в личности, мы заговорили о правах коллектива. Незаметно у нас появилась мораль коллектива, которая пренебрегает человеком, Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради общности, но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного, осужденного невинно? Мы еще вспоминаем об этом принципе но мало помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев-муравейника, прежде всего и состоит наше величие. Мы скатились за неимением плодотворного метода от человечества, опиравшегося на человека, к этому муравейнику, опирающемуся на сумму личностей. Что могли мы противопоставить культу государства или культу массы? Во что превратился наш величественный образ человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно распознать сквозь слова, потерявшие свой смысл. Постепенно забывая о человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не наносил ущерба другому. От каждого камня, чтобы он не наносил ущерба другому камню. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле, но они наносят ущерб собору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы их смыслом. Мы продолжали проповедовать равенство между людьми, но, забыв о человеке, мы уже перестали понимать то, о чем говорили. Не зная, что положить в основу равенства мы превратили его в туманное утверждение, пользоваться которым уже не умели. Как определить равенство между личностями, между мудрецом и тупицей, глупцом и гением? Что касается строительных материалов, то если мы хотим определить и осуществить их равенство, нужно, чтобы все они занимали одинаковое место и играли одну и ту же роль, а это бессмысленно, ибо принцип равенства вырождается тогда в принцип торжества. Мы продолжали проповедовать свободу человека, но, забыв о человеке, мы определили нашу свободу как некую безнаказанность, при которой дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка, который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом, наношу себе увечье меня расстреливают. Обособленных личностей не существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб. Тот, кто печален, печалит других». Понимая право на свободу таким образом, мы разучились пользоваться им, не наталкиваясь на непреодолимые противоречия. Не умея определить, в каком случае мы сохраняли наше право на свободу, а в каком лишались его, мы, чтобы спасти хоть какой-то неясный принцип, лицемерно закрыли глаза на бесчисленные препятствия, которые всякое общество неизбежно ставило перед нашими свободами. Что же касается любви к ближнему, то мы даже не осмеливались больше ее проповедовать. В былые времена любовью к ближнему называлась жертва, создававшая какую-нибудь сущность, если эта жертва прославляла Бога через его человеческий образ. Через личность мы воздавали Богу или человеку, но, забыв о Боге или о человеке, мы стали воздавать только личности, и тогда любовь к ближнему часто становилась оскорбительной. Справедливость в распределении материальных благ должна обеспечиваться обществом и не может зависеть от каприза того или иного лица. Достоинство личности не допускает, чтобы она оказалась в зависимости от другой личности из-за ее щедрот. Было бы нелепо, если бы имущие, кроме обладания богатством, требовали еще и благодарности неимущих. Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя. Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная любовь к ближнему, будучи служением человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней человек. Так мы потеряли человека». а потеряв человека, мы лишили тепла то самое братство, которое проповедовала наша духовная культура, потому что братьями можно быть только в чем-то, и нельзя быть братьями вообще. Делиться с кем-то еще не значит быть ему братом. Братство возникает только в самопожертвовании. Оно возникает в общем даре чему-то более великому, чем мы сами. Но подменив этот корень всякого истинного бытия, бесплодным измельчанием, мы свели наше братство просто к взаимной терпимости. Мы перестали давать, но если я готов давать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я не неотделим, а значит, я ничто. И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких-то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевает жить». Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещие стены. Умирают за собор, а не за камни. Умирают за народ, не за толпу. Умирают из любви к человеку, если он краеугольный камень общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить. Наш лексикон, казалось, почти не изменился, Но слова, когда мы пытались ими пользоваться, потеряв свой реальный смысл, вели нас к неразрешимым противоречиям. И мы были вынуждены закрывать глаза на эти помехи. Не умея строить, мы были вынуждены оставить груду камней на поле и говорить о коллективе с опаской, не решаясь уточнять то, о чем мы говорим, потому что в действительности мы говорили о чем-то несуществующем. Слово «коллектив» лишено смысла до тех пор, пока «коллектив» не связывается чем-то. Сумма не есть сущность. Если наше общество еще имело право на существование, и если в нем еще сохранялось какое-то уважение к человеку, то лишь потому, что подлинная духовная культура, которую мы предавали своим невежеством, все еще излучала свой меркнущий свет — и спасала нас помимо нашей собственной воли. Как могли наши противники понять то, чего уже не понимали мы сами? Они видели в нас только груду камней. Они пытались вернуть смысл коллективу, смысл, который мы сами уже не умели объяснить, потому что забыли о человеке. Одни из них, сразу же, недолго думая, пришли к крайним логическим заключениям — «Груди камней» — Они придали самодавляющее значение. Камни должны быть тождественны камням, и каждый камень подчиняется самому себе. Анархия еще не забыла о культе человека, но целиком переносит его на отдельные личности, и это ведет к противоречиям, еще более непримиримым, чем наш. Другие собрали камни, беспорядочно разбросанные в поле. Они проповедовали права масс. Но их теория непригодна, потому что если нельзя допустить, чтобы один человек тиранил массу, разумеется, нельзя допустить также и то, чтобы масса подавляла одного человека. Третьи завладели этими бессильными камнями, и из суммы их создали государство. Такое государство тоже не возвышает людей. Оно тоже лишь выражение суммы. Оно есть власть коллектива, переданное в руки личности, оно есть господство камня, который, по видимости, отожествляет себя с другими камнями, над совокупностью камней. Это государство откровенно проповедует мораль коллектива, которую мы пока отвергаем, но к которой сами же постепенно идем, потому что мы забыли о человеке, а ведь только он мог служить оправданием нашему отказу. Приверженцы этой новой религии не допустят, чтобы несколько шахтеров рисковали жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища, потому что это нанесло бы ущерб груди камней. Они прикончат раненого, если он задерживает продвижение армии. О благе общности они станут судить с помощью арифметики, и арифметика будет руководить ими. Им невыгодно возвыситься до более великого, чем они сами». Следовательно, они возненавидят все то, что отличается от них, потому что над собой они не найдут ничего, с чем они могли бы слиться. Всякий чужой обычай, иная раса, иная мысль неизбежно станут для них оскорблением. Они не будут обладать способностью приобщать к себе, ибо чтобы обратить человека в свою веру, нужно не отсечь его, объяснить ему его роль, указать цель для его устремлений и предоставить ему сферу приложения сил. Обратить в свою веру всегда значит освободить. Собор может приобщить к себе камни, и они приобретают в нем смысл. Но груда камней ничего к себе не приобщает, и не обладая такой способностью, она давит. Да, это так, но чья в том вина? Я больше не удивляюсь тому, что груда камней, которая давит своей тяжестью, одержала победу над камнями в беспорядке, разбросанными по полю. И все-таки я сильнее ее. Я сильнее ее, если я вновь обрету себя. Если наш гуманизм восстановит человека. Если мы сумеем основать нашу общность. И если... применим для этой цели единственно действенное средство — жертву. Общность, построенная нашей духовной культурой, тоже не была суммой выгод, она была суммой даров. Я сильнее ее, потому что дерево сильнее веществ, составляющих почву. Оно впитывает их в себя, оно превращает их в дерево. Собор стияет ярче, чем груда камней. Я сильнее ее, потому что моя духовная культура — способна связать в одно целое, никого не отсекая, все разнообразие человеческих индивидуальностей. Уталяя жажду из источника своей силы, она в то же время вливает в него новую жизнь. В час вылета я хотел что-то получить, прежде чем отдал сам. Мое желание не имело смысла. Здесь было что-то сходное с тем скучным уроком грамматики. «Прежде чем получить, надо отдать». и прежде чем поселиться в доме, надо его построить. Моя любовь к своим основана на том, что я готов отдать за них свою кровь, подобно тому, как кровь матери основана на том, что она отдает свое молоко. В этом и заключается тайна. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Потом любовь может вдохновить на новые жертвы, и они приведут к новым победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Прежде чем существовать, он должен родиться. Когда я вернулся из разведки, я уже ощутил свое родство с племянницей фермера. Ее улыбка показалась мне прозрачной, и сквозь эту улыбку я увидел мою деревню. А сквозь мою деревню — мою страну. А сквозь мою страну — другие страны. потому что я неотделим от духовной культуры, избравший своим краеугольным камнем человека. Я неотделим от группы 2/ 33 выразившей готовность сражаться за Норвегию. Может случиться, что завтра Алиас пошлет меня на другое задание. Сегодня я облачался, чтобы служить Богу, которого не видел, потому что был слеп. Огонь над Арасом снял пелену с моих глаз, и я прозрел». Те, от кого я неотделим, тоже прозрели. И если на заре я вновь оторвусь от земли, я буду знать, за что я сражаюсь. Но я хочу запомнить то, что увидел, а для этого мне нужен простой символ веры. Я буду сражаться за приоритет человека над отдельной личностью, как общего над частным. Я верую, что культ общего — возвышает и связывает воедино духовные богатства отдельных личностей и основывает единственно подлинную гармонию, которая есть гармония жизни. Дерево исполнено гармонией, хотя корни его и отличаются от ветвей. Я верую, что культ отдельных личностей влечет за собой только смерть, потому что он хочет основать гармонию на сходстве, он подменяет единство сущности тождеством ее частей, и он разрушает собор, чтобы выложить в ряд составляющие его камни. Поэтому я буду сражаться со всяким, кто станет провозглашать превосходство какого-то одного обычая над другими обычаями, какого-то одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, какой-то одной мысли над другими мыслями. Я верую, что приоритет человека — кладет основания единственно имеющему смысл равенству и единственный имеющий смысл свободе. «Я верую в равенство прав человека в каждой личности, и я верую, что свобода — это свобода восхождения человека. Равенство не есть тождество, свобода не есть возвеличивание личности в ущерб человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу человека одной личности». или массе личностей. Я верую, что моя духовная культура именует любовью к ближнему добровольную жертву, приносимую человеку, чтобы утвердить его царство. Любовь к ближнему есть дар человеку, приносимый через посредственность личности. Она основывает человека. Я буду сражаться со всяким, кто, утверждая, что моя любовь к ближнему... воздает честь посредственности станет отрицать человека и тем самым заключит личность в тюрьму безвыходной посредственности. Я буду сражаться за человека, против его врагов, но также и против самого себя. Я присоединился к товарищам. Мы все должны были собраться около полуночи, чтобы получить приказания. Группу 2 33 клонит ко сну. Пламя большого костра превратилось в плещи и угли. С виду группа еще держится, но это только иллюзия. Ошеде грустно вопрошает свой знаменитый хронометр. Пиняко, прислонясь головой к стене, дремлет в углу. Гавуаль, свесив ноги, сидит на столе и, подавляя зевоту, морщится, как готовый заплакать ребенок. Азамбр клюет носом над книгой, На один лишь майор еще бодрится. Мертвенно-бледный, склонившись над бумагами, под лампой, он вполголоса обсуждает что-то с Желе. Впрочем, обсуждает всего лишь образное выражения. Говорит один майор, Желе кивает головой и отвечает «да, конечно». Желе прицепился к этому «да, конечно». Он все поспешнее соглашается с высказываниями майора, боясь оторваться от них, как утопающий от шеи пловца. «На месте Алиаса я, не меняя тона, сказал бы капитан Желе, на рассвете вас расстреляют, и подождал бы, что он ответит». Группа не спала уже трое суток и еле держится на ногах. Майор встает, подходит к Лакордеру и прерывает его сон, в котором Лакордер, быть может, обыгрывал меня в шахматы. «Ла Кордер, с рассветом вы вылетаете. Разведка на бреющем полете. Слушаюсь, господин майор. «Вам бы надо поспать. Так точно, господин майор». Ла снова садится. Майор выходит из комнаты, увлекая за собой желе, словно мертвую рыбу на конце удочки. Вот уже не трое суток, а целые недели как желе не спал. Так же, как Алиас, он не только вылетал в разведку, но и нес на своих плечах ответственность за всю группу. Человеческая выносливость имеет пределы. Желе уже перешел пределы выносливости, и все-таки оба они, и пловец, и утопающий, снова отправляются за призрачными приказами. Ко мне с озабоченным видом подходит Везен. Сам он при этом стоя спит, как лунатик. «Ты спишь?» «Я...» Я прислонился головой к спинке кресла, Я обнаружил здесь кресло. Я тоже засыпаю, но меня мучит голос Везена. «Все это плохо кончится». «Все это плохо кончится». «Заведомо непреодолимая преграда. Плохо кончится». «Ты спишь?» «Я нет». «Что плохо кончится?» «Война». «Вот это новость». Я снова погружаюсь в сон. Я бормочу. «Какая война?» «Как это какая война?» Такой разговор долго не протянется. «Ах, Паула! Если бы у авиагрупп были тирольские няньки, вся группа 2-33 уже давно была бы в постели». Майор с размаху распахивает дверь. «Решено, перебазируемся». За ним стоит Желе, совершенно проснувшийся. «Он отложит до завтра свои, да, конечно». В эту ночь он опять почерпнет силы для изнурительного труда из каких-то ему самому неведомых резервов. Мы встаем, мы говорим «А, ну ладно, а что мы можем сказать?» «Мы ничего не скажем. Мы обеспечим перебазирование. Один лакордер Корберда ждется рассвета, чтобы вылететь на задание. Если он останется жив, то присоединится к нам уже на новом аэродроме. Завтра мы тоже ничего не скажем. «Завтра для свидетелей мы будем побежденными, а побежденные должны молчать, как зерна».